Глава 5. Оставалось 45 минут на выполнение поставленной задачи. Вроде времени было до чертиков много, а на самом деле это так мало для того, чтобы разместить 22 чертовых заряда в 11 местах, чтобы лишить возможности корабле противника покинуть большой док. И мало того, Алиса очень вежливо умолчала, что док это длиной около мили. Чтоб ее. Мало того, что тут на каждом миллиметре будет враг. Так еще мне по всему доку придется пробежаться под прицелом сотен и сотен стволов. Спрятавшись в тени... Благо тут ее было много, почти на каждом углу. Освещение тут было дерьмовое. Я стал наблюдать. Как я сюда проник, никто не заметил. Все же не каждый человек умеет ходить сквозь стены. И я нет. А вот сквозь пространство получилось. Противник ожидал, что я выйду на него перед входом в самые доки и организовал мощный блокпост. Но я уже был у него за спиной и думал, что лучше сделать. В итоге решил просто подорвать их. Прикрыл глаза, вычислил примерное местоположение. Все же это не особо сложно с моим пространственным чутьем. Достал гранату, нажал на кнопку активации и отправил в портал, созданный на короткое мгновение. Это же портал, так? Или как это правильно называть? Пространственный разрыв? Это должно вас немного отвлечь. Пробормотал я себе под нос, слыша, как взрывается осколочная оборонительная граната у которой разброс был просто бешеный. А эти идиоты даже не додумались укрыться где-то. А вот теперь можно начинать размещать снаряды. Найдя взглядом первую точку установки, я создал разрыв, чувствуя, как с каждым мгновением это становится все тяжелее и тяжелее. Пришлось делать переливание энергии из накопителя в организм, формируя таким образом лишний запас искусственной АТФ. Вообще, перед любым боем принято делать небольшое переливание энергии, чтобы не истощать организм но я этого, конечно, не сделал. О чем пожалел? Вздохнув, я бегло осмотрел округу, подметил через интерфейс, что первые два заряда готовы к подрыву и выругался. Огромная толпа пиратов бежала в мою сторону, из-за чего я невольно вжался в стену. Сознание понимало, что они бегут на место взрыва гранаты, усиливать то направление. Но подсознание верещало об опасности. Организм охотнее слушал второе, чем первое. Вот еще одна причина, почему нужно улучшать эндокринную систему. К черту такие приколы и закидоны, когда нужно максимальное хладнокровие. Дождавшись, когда пачка из 35 человек уйдет из дока, я осмотрелся. Народа было все еще много, но не настолько, чтобы я сидел в одном месте. Теперь можно попробовать перемещаться с места на место урывками, с помощью способностей или на своих двоих. А можно еще попробовать сделать так. Я создал сразу два разрыва в пространстве. Оба они вели к двум разным точкам. Первый разрыв к пирату, к которому я вытянулся по пояс, схватил за голову, прикрыв рот, а потом потянул на себя. Второй разрыв ввел в открытый космос, что было примерно в пяти метрах за моей стеной, куда этот пират потом и отправился. Прием оказался действенным, даже очень, но очень уж опасным. Когда Алиса говорила, что я великолепный диверсант, я не представлял, что настолько могу быть великолепным. Нарцисс я. Проведя беглый анализ, только на открытой местности в пределах полумили было насчитано больше сотни бойцов. Это много для меня одного, просто не справлюсь. Даже если учитывать тот факт, что у меня хорошая броня, способная выдержать несколько выстрелов в упор из крупнокалиберного пулемета. Меня просто задавят числом. Сбежать-то я смогу, а вот выполнить миссию – нет. Переместившись на то место, где раньше стоял выброшенный в просторы бесконечного космоса пират, я спрятался за коробками. Удобное укрытие, скрытое от глаз остальных. А еще близкое ко второй точке закладки зарядов. Снова перелил немного энергии. Снова разместил два снаряда, снова дождался индикации от системы. Две точки из 11 есть. Следующая, через два полноценных прыжка. Первый прыжок я смог сделать без особых проблем. Одна из вышек оказалась не занята и полностью обесточена. Причину я не понимал, но мне это оказалось выгодно. Моя темная броня не особо была заметна на такой высоте так я еще и распластался, чтобы мой силуэт был скрыт металлом перегородки. А вот дальше мне мешало сразу три человека. И со всеми ними надо было разобраться как-то одновременно. Иначе поднимется тревога, и тогда мне придется снова скрываться, тратить лишнее время, ибо у меня даже снарядов не хватит тут всех перебить. Но я решил свою проблему гениально. Они все стояли в одном месте, общались друг с другом, временами крутя головами. Размеры окружности общей площади, которую они занимали, были не особо большие, могло повести. Вот только я уточнил, чтобы даже такую окружность сделать, нужен третий уровень зерна и соответствующий уровень каналов. Но у меня был и не второй, а переходной уровень. Могло сработать, вот только, боюсь, последствий. Ай, была не была. Сев на одно колено, я положил руки на пол. Встал всматриваться в ту точку, где хотел сделать вход в разрыв. А также прощупать пространство, где хотел создать выход. На выход, в принципе, было откровенно плевать, можно хоть в топливный бак корабля засунуть, а вот вход. Давай! Сквозь зубы рычал я, пытаясь создать в той точке разрыв, а не рядом с собой. Напрягался всем телом, даже под прошиб. Голова закружилась, стала подташнивать. Да! Но в итоге получилось. В какой-то миг под ногами у всех троих появился разрыв, в который они провалились. Причем они сами этого не поняли, видимо, даже не осознали, так как провалились они почти бесшумно. Ну а я это дело ускорил. Смог немного сместить этот разрыв наверх. В итоге они оказались в баке с окислителем топлива у фрегата за моей спиной. Гарантированно трупы, ибо окислитель очень токсичен. И тут меня накрыли последствия. Руки затряслись, перед глазами все начало мутнеть, а ко рту реально подкатил ком, который так и хотел вырваться наружу точнее, внутрь моего доспеха. А еще я снова слышал этот чертов голос. Той самой твари, что спасла меня, но чуть не убила той выходкой. Если бы молния не было рядом, я бы точно сдох, только очень мучительно. Через какое-то время отпустила. Я смог прийти в себя, но обнаружил один малоприятный факт. Время очень сильно сократилось, а значит, надо было действовать радикально. Вот теперь точно пригодится фишечка сотни энергии, дарованной мне Алисой. Ибо сейчас будут такие пляски с бубном, грубо говоря. Поднялся на ноги, осмотрелся. Пока пропажу никто не хватился, прыгнул в ближайшую точку. Установил еще два заряда. Дождался реакции от системы, что они активированы. Снова прыжок. На этот раз сразу за спину противнику. Удар по затылку. Осторожно положил. Снова прыжок. На этот раз вылетел с колена в челюсть. Шумно очень. Но высоко. Пока уточняю, что произошло, я уже пропаду. Снова устанавливаю два заряда. Сигнал есть. Дальше. И тут открылась стрельба. Противник словно поджидал меня. Либо просто так испугался, что случайно выпустил в мою сторону целый магазин из своего довольно старенького автомата. Пару раз попал. Броня не пробита. Достал стрелу, вложил в тетиву, натянул, выстрелил. Минус глаз, а за ним и часть мозга. Готов. «Посторонние!» Крикнул какой-то негр, судя по голосу. После чего я начал фиксировать шевеление просто везде. Черт! прорычал я, сделав еще один прыжок, после которого убил еще одного пирата, вогнав ему в висок заранее взятую в руку стрелу. Сейчас я не особо переживал насчет скрытности, уже было плевать. Мое примерное местоположение известно, а скрываться у меня просто нет времени. Оставалось 23 минуты. Уже пора, блин, заканчивать закладку снарядов. «Уже часть кораблей начали проверять работу двигателей, а я еще только в пятую точку закладываю». Заложил. Система ответила. Дальше. Появившись в новом месте, мне пришлось тут же активировать свое плазменное копье. Сразу пятеро противников стояли за укрытиями и целились в разные стороны. И один из них смотрел точно в мою сторону. И ждать он не стал. Тут же открыл огонь, как и я. Нырнув немного в сторону, я тут же навел копье, сформированное в правой руке, на эту кучку. Слегка, осознанно поводил по сторонам. Троих убило почти моментально. Двое оказались смертельно ранены. Но стрельба прекратилась, что позволило мне сделать очередной прыжок. И снова подзарядка. На этот раз с дозакачкой из батарейки в личное хранилище энергии. Усталость берет свое. В шестую точку заряд было ставить тяжело. Все же организм не рассчитан на такое огромное количество применений способностей. Даже нормальные аристократы не могут долго манипулировать предметами. Устают, выдыхаются. Вот сейчас я чувствовал то же самое. Но нельзя сдаваться. Осталось 21 минута, нужно продолжать. Шесть позади. Половину перевалил. В мегафоны, усилители через динамики орали, что этот урод, то есть я, активно, каким-то образом перемещался из точки в точку сквозь любые преграды, что я четко шел по прямой линии, иногда задерживаясь на месте. И они хотели подловить меня в эту задержку. Вот они точно идиоты. Зачем они это сказали? Особенно, зачем уточнили, что хотят это сделать с помощью ракеты? Я же теперь этого буду ждать. И активирую защитную способность. Неожиданно один самый первый корабль рванул. Причем так красочно, а еще так болезненно. Взрывной волной накрыло многих. Меня просто оглушило ненадолго. А вот жидкий огонь, оно же топливо, разлетелся на многие сотни метров. Если бы не шлем с системой замкнутого дыхания... Чувствую, я бы начал задыхаться. Все же замкнутое пространство одымит топливо очень сильно и очень ядовито. «Войд!» — послышался рык молнии в мыслеканале. «Какого черта ты там творишь? Я тебе приказывал взрывать корабли? Нет! Тогда какого хрена один из них сейчас оказался подорван?» «Это не я!» — честно признался я, ведь это был реально не я, а три трупа, которые начали циркулировать в топливной системе корабля. «Они сами это сделали!» Я сейчас седьмой заряд, только черт ставлю. Еще немного осталось. Еще четыре заряда. Устал. На этот раз она уже беспокоилась, что меня несколько радовало. Есть немного, спокойно ответил я, пристрелив еще одного пирата из плазменного копья. Но, сама понимаешь, надо закончить дело. Еще четыре точки, чуть меньше половины ангара заминировано. Давай. Половина ангара, по сути, критическая точка, когда его разорвет к чертям вакуумом космоса, была преодолена. Но мы не знали всех технических особенностей этого места, так что было принято решение, что мы заминируем примерно семь сотен метров. Ну, точнее такое решение приняла Алиса, уведомив меня об этом только тогда, когда я прибыл в сам порт. Вот я устрою ей, когда вернусь. Очередной прыжок. На этот раз пришлось сбрасывать противника с навесной дорожки, чтобы он не мешался. Было невысоко, всего пару метров, а он был оглушен. Точно, пока не будет беспокоить. Хотя, чтобы До сих пор по мне стреляют, но уже не так интенсивно. Можно не прижиматься к земле. Можно спокойно смотреть по сторонам и изредка отстреливаться, а не просто панически двигаться от точки к точке. Восьмой заряд. Я уже начал немного кашлять. Организм работал на пределе. Про такое меня не предупреждали. Я уже сбился со счета, сколько раз я применил сегодня способности. Точно больше 25. Это тяжело, даже очень. Система ответила, что заряд готов. Прыгаем дальше. Черт! Буквально выпал я после прыжка, хватая ртом воздух. Тут же приказал системе выделить огромную дозу адреналина. Если и бодрить себя, то только так. Бей или беги. Заряд бодрости такой силы, что организму срочно надо выделить излишки энергии. Снова переливаю энергию, сжигаю АТФ для усиления организма. Чувствую прилив сил. Снова прыжок. Удар. Да что ж! Хватанул я ртом воздух, так как удар в грудь пришелся такой силы, что я даже на несколько секунд потерял возможность дышать. Отработали из очень крупного пулемета. Обшивка брони повреждена, но сами пули засели в механизмах. Изоляция не повреждена. Снова поднимаюсь на ноги, снова делаю прыжок. Они оказались не такими тупыми. Вычислили расстояние, которое я преодолеваю за один такой прыжок. Это печально, но я же могу менять траекторию. Плюс-минус 1-2 метра особой роли не сыграют. Главное, чтобы способность дотягивала до точки установки заряда. А она дотягивает. Девятая есть. Система подтвердила. И снова прыжок. Усталость начинает брать свое даже сквозь поддержку всего организма с помощью АТФ. Надо закончить. Надо. Еще немного осталось. Еще две точки. Главное не вырубиться. Главное держаться. Главное продолжать сражаться. Не позволить себе упасть в обморок сейчас. Твою! Меня отбросило на несколько метров вперед взрывной волной. Перекатившись, я встал на ноги и побежал. Ноги заплетались, но взрыв помог прийти в себя. Спасибо пиратам за это, но вероятнее всего, это не они виноваты. Это рвануло цистерна с топливом, на которую попало горящее топливо из первого звездолета. Неплохой такой разброс оказался. Добежав до новой точки, я рухнул почти без сил. Немного отдышавшись, я взглянул на таймер. 15 минут. Немного, но и немало. А если быть точным, то для меня это уже очень мало. Я даже не уверен, что смогу последний заряд установить. Но, по крайней мере, попытаюсь. Создаю снова разрыв. Вытаскиваю взрывчатку. Пытаюсь просунуть руку, как меня скручивает дикий кашель. В ушах уже давно шум. Мысли не могу собрать в кучу. Слишком много всего. Особенно того урода, что так и давит своим зловещим смехом на меня. Чувствую металлический привкус во рту. Кровь. Уже перестарался. Точно больше 30 применений способности менее чем за час. Даже система начала ругаться, что организм не выдерживает. Лимит израсходованной телом энергии превышен уже в 3 раза за сутки. Много. Очень много. А еще жрать хочется. Установил первый. Следом, пока не скрутил снова, устанавливаю второй. Жду активации. В глазах мутнеет, но интерфейс не расплывается. Радует. Система перенастроилась. Сигнал получен. Поднимаю голову, пытаюсь взглядом поймать точку, где мне надо появиться, но не могу. Слишком тяжело сосредоточиться. Еще один раз, и мне точно конец. Говорю сам себе. После чего поднимаюсь на ноги и опираясь обо все подряд, продолжаю идти вперед. Огня больше нет. Потух. В какой момент, я так и не смог понять. Стрелять по мне тоже перестали. Многие противники просто лежат на полу в неестественных позах. Удушье? Хотя нет. Вон кровоподтеки. Неужели Алиса добралась? Слава богам, это облегчает работу. Сильно. И еще разок. Спустя несколько минут ходьбы рухнул я снова на четвереньки. Смог спустя минуту поймать точку, где мне надо создать точку выхода. Активировал способности и пока еще мог, очень быстро установил два заряда. А потом я рухнул и просто начал орать. Заболело все. Абсолютно все. Болела голова. Ее просто разрывало на части. Хотели вырваться наружу легкие. Кровь словно взбесилась, почти сплошным потоком шла из меня. Внутри живота все крутилось и перекручивалось. Врубил способность по управлению болью. Стало немного легче, но опять же, это опять трата энергии. Трата ресурсов организма. Опять будет плохо. Но не сейчас, потом. Сейчас главное свалить подальше. Отдышался. Взглянул на таймер. Три минуты. Накрыла паника. Боль еще немного отступила. Поднялся на ноги так быстро, как только смог. Нашарил глазами выход. Начал идти к нему, сильно прихрамывая на деревянных ногах. У части кораблей начали на полную работать двигатели. Еще немного, и они выйдут в открытый космос. Уже начинается отстыковка кабелей питания от сети космической станции. Дерьмово. Очень дерьмово. Вышел. Прошел еще несколько метров. Почувствовал сильное давление на голову. Чьи-то требовательные мысли. Понял, что-то от меня хотят. Надеюсь, я смог достаточно далеко уйти. Ба-бах. Усмехнулся я на всякий случай, применяя способность. Активирую заряды, делая очередной прыжок. Станция содрогнулась, а меня накрыло чувство нескончаемой боли.